Все лето провел я в охоте, забыл ее имя и лик, Обиду мою на болоте оплакал рыдальщик-кулик. Бедна наша родина кроткая, древесную цвете не сочь, И лето такое короткое, как майская теплая ночь. Заря холодней багровий, туман припадает ниц, Уже в облетевшей дуброве разносится звон синиц.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 Но всё ж тот поехал первый описывать Снегинский дом. В захвате всегда есть скорость, даёшь, разберём потом. Весь хутор забрали в волость с хозяйками и со скотом. А мельник, мой старый мельник, хозяек привёз к себе, заставил меня бездельник в чужой ковыряться в судьбе.